Плюшевый медведь. Весь день я морально готовлюсь к разговору с Алексом. Я отдаю себе отчет в том, что это будет, пожалуй, самый сложный разговор в моей жизни. Зная взрывной характер моего парня, я почти уверена, что он не отпустит меня так далеко. Даже могу приблизительно смоделировать, что он скажет. У него всегда на все есть свое мнение, и он никогда не слушает мои аргументы». По сути, ему всегда было плевать на мое мнение. Еще этот чертов Макс не выходит из головы. Не могу ни о чем думать. Стоит только вспомнить о нашей близости, как меня начинает трясти. Я снова его хочу. Это настоящее безумие. Это так странно. Раньше я все время хотела Алекса, но после всех этих событий у меня к нему словно какое-то отвращение появилось. Словно он испачкался, пока развлекался со своей Никой. Так хочется посмотреть ему в глаза и сказать, что я тоже нашла ему замену. Чисто, чтобы просто посмотреть на его реакцию. Но я не могу этого сделать, это все только усложнит. А мне сейчас нужно разобраться в себе и разобраться в наших чувствах. Что нас ждет дальше? Как всегда, я заготовила сотни шаблонов, чтобы подвести Алекса к одному единственному вопросу. Хочет ли он, чтобы мы дальше оставались вместе, или мы просто благодарим друг друга за приятно проведенное время и разбегаемся в разные стороны?» Я ждала его не раньше, чем после двенадцати ночи, но сегодня он решил вернуться домой пораньше. Я сидела за столом, делая уроки, когда внезапно дверь отворилась, и передо мной предстал огромный плюшевый медведь, в два раза больше человеческого роста. За ним стоял хихикающий Алекс. Он был настолько пьян, насколько только это было возможно. Не представляю, как он вообще доехал до дома в таком состоянии. Я моментально забыла, что злилась на него. Этот огромный медведь просто сбил меня с толку. «Малышка, тут кое-кто хочет с тобой познакомиться». Слегка шатаясь, Алекс идет ко мне. «Если ты думаешь, что твой медведь сможет решить проблему наших отношений, то ты ошибаешься». Мельком взглянув, удостаивая взглядом Алекса, я отворачиваюсь. «Милая, ты все еще злишься». Он говорит это таким тоном, словно он сделал что-то незначительное, вроде как разбил мою любимую чашку. «А ты считаешь, что я не должна злиться?» Я встаю из-за стола и смотрю пристально, не отводя взгляда. «Василиса, давай поговорим, как взрослые люди. У каждого бывают проблемы, я ошибся, с кем не бывает». Он начинает смеяться, а у меня просто сжимается все от злости. «Алекс, если бы я завела на стороне любовника и уходила бы к нему целые две недели, мы бы сейчас разговаривали по-другому». Я смотрю на него с такой злобой, что если бы он был трезвый, то почувствовал бы всю мою ненависть к нему в этот момент. Малышка, прости. Я пришел сказать тебе, что подумал и осознал. Все решил для себя. Я люблю тебя и хочу быть с тобой. Вот так просто. Погулял пару недель на стороне, затем пришел с медведем, сказал «Прости!» И я, по-твоему, должна прыгать от радости? Так, думаешь, все это происходит? «А что я, по-твоему, на коленях теперь должен ползать?» Внезапно он отшвыривает медведя и приближается ко мне. В этот момент становится по-настоящему страшно. «Что теперь? Я тебе такой не нужен?» Один раз оступился, и сразу же прошла вся любовь. Он грубо хватает меня за шею и сжимает ее. Становится трудно дышать, и я с ужасом смотрю на него. «Ты совсем избаловалась, пока жила во всей этой роскоши. «Может быть, я тебе надоел, и ты захотела кого-то еще?» Он убирает руку шеи и хватает меня за волосы. «Отпусти! Что ты несешь? Если ты не прекратишь сейчас же, то я разорву с тобой отношения. Ты меня слышишь?» Алекс замирает на мгновение, но почти сразу же отпускает меня. Отходит в сторону, что-то бормочет, а затем снова хватает медведя, швыряет его к моим ногам. «Это тебе подарок!» Я смотрю на этого пьяного идиота и не могу поверить, что столько времени любила его. С меня словно слетели розовые очки. Тот образ шикарного парня, который всегда спешил прийти на помощь, который всегда был рядом и с которым у меня были сложные, но такие стремительные отношения, он куда-то испарился. Вместо него и передо мной стоит какое-то пьяное быдло и пытается урегулировать вопрос кулаками. «Алекс, зачем ты так сильно напился?» Я медленно подхожу к нему и пытаюсь приобнять. Может быть, где-то там внутри все еще сидит тот самый парень, который меня страстно любит и с которым мы мечтали состариться вместе. У меня жизнь катится ко всем чертям. Мне подсунули жену, заставили ее обрюхатить. Компанию скоро приберут к рукам, я вообще никому не буду нужен. Бормочет Алекс в пьяном бреду. «И ты тоже уйдешь, как только поймешь, что с меня нечего взять». «У меня от злости просто сжимаются кулаки. Он же прекрасно знает, что я с ним всегда была не ради денег. Что же он такое несет сейчас? Зато с тобой останется твоя любимая Ника. Вот она как раз с тобой наверняка не ради денег». Внезапно произношу я, имея сильное желание уколоть его. «Что ты знаешь про Нику? Что ты к ней прицепилась? Ревнуешь, что ли?» Он злобно смотрит на меня, и я окончательно теряю всякую нить понимания. То ли он действительно сейчас настолько пьян, что несет ахинею, то ли я чего-то не догоняю. «Алекс, по-твоему, я не должна ревновать?» Начинаю заводиться. «Ты хотя бы понимаешь, что я чувствую?» Понимаешь, как мне больно осознавать, что ты там с другой? Знаю, малышка, знаю, я порву с ней, обещаю. А, так ты еще не порвал? Снова вспыхиваю. Какого черта тогда ты тут приперся с подарками и извинениями? Я думала, что ты действительно осознал, а ты все-таки еще сомневаешься. Здесь я не выдерживаю и начинаю рыдать. Я больше так не могу. Он сводит меня с ума. Как с ним конструктивно разговаривать, когда он абсолютно невменяемый? А утром он опять уйдет, и я снова останусь в непонятном статусе ждать его прихода. Но я уже устала. Мои нервы на пределе. «Алекс, если ты меня действительно любишь и не хочешь потерять, ты должен порвать отношения с Никой и быть со мной». Произношу довольно требовательным голосом, но он меня сразу же перебивает. Я никому ничего не должен, тебе ясно? Если тебя что-то не устраивает, то тебя никто не держит. И вообще, отвали, я хочу спать. Он ложится на мою постель прямо в одежде и почти сразу засыпает. Я растерянно опускаюсь рядом и пытаюсь справиться с эмоциями. Мне однозначно нужно уезжать из этого дома, так дальше продолжаться не может». Я провела ночь в другой комнате. У меня была мысль пойти к Максиму, но я была не в том состоянии, чтобы заниматься сексом. После разговора с Алексом у меня так сильно болела голова, что пришлось выпить сразу две таблетки, чтобы унять эту боль. Утром позвонила Наташа и сказала, что прилетает вечером. Я сразу же воодушевилась и побежала к Софии, чтобы попросить разрешения пригласить подругу к нам. Алексу решила не сообщать. К тому же он, скорее всего, уже уехал на работу. Я не стала заходить к нему в комнату, а он, видимо, не особо расстроился, не найдя меня рядом. София почему-то обрадовалась приезду моей подруги. Сразу же вызвалась помочь и выделила мне своего водителя, который должен отвезти меня до аэропорта, а потом привезти нас с Наташей обратно. А с Максимом я весь день старалась держаться более чем сухо. Несколько раз он пытался со мной поговорить, но я ссылалась на сильную занятость и головную боль. Сейчас мне, если честно, совсем не до него. И вообще, когда он рядом, я совершенно перестаю себя контролировать. Хочется наброситься на него и просто заниматься безудержным сексом.